Анна Гер, Валентин Ветер, Академия Оборотней, Книга Вторая, Тайны Ордена, Глава Первая, Вольгран. Темнота отступала, принося боль во всем теле, голову ломила, звон в ушах это лишь усиливал. Потребовалось несколько минут, чтобы взять под контроль свое состояние и восстановиться. Полностью, конечно, не получилось. Тело плохо слушалось, и мучение в голове не ушло окончательно. Но ясность зрения вернулась, как и способность шевелиться. Я дернул рукой, зацепив при этом несколько рядом лежащих камней. В следующее мгновение возвращавшийся слух уловил приближающиеся ко мне шаги. Холодная сталь сомкнулась на моих запястьях, вызывая мучительную боль. Я захрипел, а из носа брызнула кровь. Просыпающуюся магию внутри я больше не чувствовал. Она словно ушла обратно в спячку, как и мой зверь. Я ощущал его, но не мог достучаться, призвать для оборота. Ты оказался намного сильнее, чем мы ожидали. Глубокий голос неизвестного вернул мое сознание в реальность. «Звон цепи!» Их кандалам на руках прибавились еще и железные оковы, что привязали меня к стене, как дворового пса. Волна мучений в теле сходила на нет, и теперь я мог рассмотреть того, кто меня приковал. Это был высокий темноволосый мужчина в черной мантии. Он закончил с прикреплением моей цепи и направился в другую сторону». Я проследил за его перемещением, и когда увидел, к кому он подошел, меня сковал истинный животный и раздирающий ужас. На полу, в пыли, раскинув руки в стороны, лежала беловолосая девушка. Она была без сознания, но точно жива. Я видел, как вздымается ее грудная клетка. Словно в кошмарном сне я наблюдал, как этот мужчина провел рукой над девушкой и что-то неразборчиво прошептал. «Отошел от нее!» Крикнул в ярости. Голос сорвался, и я зашелся кашлем. Горло соднило неистово, но мне было все равно. Мое сердце в ужасе замирало от картины, которую я представил. Неизвестный обернулся и посмотрел хмуро на меня, но ничего не ответил. Он вернулся обратно к своим манипуляциям над беззащитной жертвой. «Убери свои руки!» Больше уже рычал, чем говорил под гнетом ненависти к этому уроду. Он проигнорировал меня, завершая свой ритуал. Последний пас рукой, и девушка болезненно простонала. Я задохнулся от страха и пытался всмотреться в ее лицо, на котором отражалась испытываемая ею боль. Она так и не пришла в сознание. На холодном грязном полу лежала та, что так дорога моему сердцу, та, что ускоряет его ритм одним только своим существованием. Там, одиноко, мучаясь от боли, лежала Аранея. «Что ты с ней сделал?» Прохрипел, продолжая наблюдать за Аран. Она перестала подергиваться, и лицо ее разгладилось, значит, боль отступила. Похититель встал с корточек и развернулся в мою сторону. Он молчал не менее минуты, внимательно меня рассматривая. Полагаю, сейчас этот урод размышлял, стоит ли мне что-либо говорить. Но вот прошла минута, и решение было принято. «Саране, все хорошо». Процесс блокировки способности зверя болезнен, но довольно быстро откат отступает. Несоответствие в его поведении сбило с толку. Я ожидал услышать злость, ненависть, превосходство или упоение своей победой, но никак не сочувствие. Странный во всех смыслах похититель еще раз посмотрел на свою жертву блокировки силы и, убедившись, что Аарон больше не подает признаков боли, пошел в мою сторону». Я смотрел, как приближается неизвестный, и продумывал свои слова. Что можно сделать в такой ситуации? Как выторговать жизнь и свободу для Аран? Про свою я уже молчу. Главное спасти ее. Послушай, я знаю, зачем мы здесь, но Аран вам не подходит, она... Вольгрен, не стоит. Оборвал меня мужчина в темном плаще. Мы знаем, кто вы. И что именно вы нам нужны? Ты же понимаешь, что мы бы не готовились так долго к вашему похищению, если бы не были уверены. Я не нашелся, что противопоставить данному аргументу. Все логично, но нужно что-то придумать. Думай, Вольгрен, думай. Зачем вам именно мы нужны? Задал первый вопрос, который мучил меня уже давно. Коли он так разговорчив, то нужно выуживать все по максимуму, но самое главное — потянуть время. Если бы они действительно знали о нас все, то сейчас я бы не сидел в антимагических оковах. Орден бы прекрасно понимал, что я могу выбраться, лишь бы хватило времени. Ведь пробивать брешь в сковывающем заклинании на кандалах довольно сложно. Это забирает много сил и требует помимо знаний хитрых уловок также концентрации. «У вас есть то, что...» «Самуиль, мы можем приступать к подготовке ритуала». В нашу сторону шел еще один член Темного Ордена. Высокий, широкоплечий, немного грузный оборотень. Несмотря на его более устрашающий внешний вид, в так называемом «самуиле» опасности чувствовалось гораздо больше и, опираясь на уважительное обращение и немного склоненную голову, могу предположить, что мой собеседник был здесь главным, что подтвердили его дальнейшие страшные для нас с арен слова. «Значит, пора приступать». Похитители отвлеклись от меня и направились в центр... храма? Я узнал символику, выгравированную на серо-кремовых каменных стенах, на широких колоннах и на жертвенном алтаре. Это точно был он. Алтарь представлял собой кусок жуткого камня длиной метра два, шириной в половину меньше длины. Высота его доходила до живота среднего роста мужчины. Жуткие узоры, символы и рисунки принадлежали проклятым богам, самым кровавым и безжалостным среди остальных. Темные, даже черные ритуалы под строжайшими запретами во всех государствах во всем нашем мире за использование магии проклятых богов назначена казнь все боятся этого и презирают ведь столько смертей столько боли было принесено в наш мир я посмотрел на девушку что сейчас лежала на каменном холодном полу без сознания и мое сердце начало обливаться кровью аран моя аран я сделаю все чтобы спасти тебя Ты не погибнешь, не пойдёшь жертвой тёмного ордена. Мне нужно только потянуть время, мне нужно время. Самуил, Набрав в лёгкие побольше воздуха, я пытался успокоиться и позвал главного из пяти неизвестных в тёмных плащах. Я не ожидал, что мой похититель сразу отреагирует на меня. Но он обернулся и внимательно сейчас смотрел, ожидая услышать причину того, почему я его позвал. Вот с чего начинать, чтобы он не плюнул и не вернулся к своему делу? Ты так и не ответил мне. Попробуем понаглеть, это нетипично для жертв похищения. Невежливо. Самуэль не отреагировал, все так же продолжая рассматривать мою персону. Затем он ухмыльнулся, явно оценивая дерзость, что пришлось тому по вкусу или... Да какая разница? Главное, что сработало. «Ты так сильно желаешь узнать ответы?» вкрадчиво спросил тот, тронувшись в мою сторону. «Судя по...» Я звякнул цепью, показывая свое безвыходное положение. «Утоли жажду. Пусть это будет последнее мое желание. Я имею на это право. Самуэль подошел довольно близко и тяжело вздохнул. «Вот хоть убейте. что-то я лишку с выражениями» но не вяжется его поведение с членом Тёмного Ордена. В нём чувствуется сочувствие, нет эдакой злобы, гнили внутри, он кажется нормальным, но несущим тяжёлый груз на своих плечах. Очень это странно. Очень. Я наслышан о вашей саране и тяге к знаниям. Это похвально. Поэтому понимаю желание узнать причины того, почему вы здесь оказались». Он посмотрел на лежащую без движений Аарон и вновь обратился ко мне. «Нет, я однозначно не понимаю, что здесь происходит». «Вольгрен, ты же знаешь всю истинную историю возникновения Темного Ордена?» Дождавшись моего кивка, продолжил. «Самые тяжелые, страшные и губительные времена нашего мира, когда мы все были почти стерты с лица Элерона...» возникла жизненная необходимость прибегнуть к древней, запретной магии. Пришлось выбирать меньшую из зол, и многие, очень многие из выживших, лучшие из лучших оборотней и маги, отдали свои драгоценные жизни ради шанса на выживание остальных. Вероятность, что мы сможем воссоздать утерянные знания о ритуалах проклятых богов, была близка к нулю. Но удача была на нашей стороне. И все получилось. Элитный отряд состоял из уникальных по своей сути оборотней. Каждый из них соединял в себе несколько разных видов, и такой универсальный носитель мог оборачиваться в разные ипостаси. А маги усилили мощь зверей, их ярость и силу. Возможности данных оборотней выросли многократно. Ведь уничтожить такого стало намного сложнее в связи с его уникальностью. Вот представь если в тебе может ужиться и сова, и медведь, и скорпион со смертельным ядом. Ты можешь сражаться и на земле, и в воздухе, а при ускоренном обороте в нужный момент пустить в работу свою жало». Я представил. Это действительно было впечатляюще. Получается, если я не могу справиться на земле с врагом в виде лютого медведя, то мой шанс — вспорхнуть и атаковать сверху. А если буду зажат и схвачен, то мой оборот может подарить возможность отравить врага. Да, здесь, конечно, не поспоришь с темным орденом. Но к чему клонит похититель? Вижу, ты в полной мере смог прочувствовать. Хитро улыбнулся собеседник. Вернемся к истории. Ход кровопролитной войны был изменен в корне. Силы уравнялись. Дальше сработали стратегии и аналитики. Магические ловушки сплоченность народов в едином деле и грамотное руководство отрядами дали свои плоды. Мы начали притеснять врага и все чаще и чаще заставляли отступать. После долгого и мучительного времени, которое стало критической отметкой для численности выживших, мы смогли совершить прорыв, благодаря обращению к забытым богам. В их число входили и проклятые. Вновь запрещенная магия, но именно она нас и спасла. Чудовища были уничтожены в своем большинстве, а остальные изгнаны обратно к межмировому разрыву. Брешь между мирами была запечатана, и опасность отступила. После шло восстановление руин Элерона. Но Темный Орден оказался не в силах вернуть обратно главам государств власть. Жажда таковой власти затмила величайшие разумы. Он замолчал, делая более глубокий вдох, Я не смогу держаться. Орден был уничтожен. Почти. Уклончиво ответили мне. Некоторые смогли спастись и сохранить бесценные знания, которые передавались из поколения в поколение. Ведь нам было известно, что опасность очередного разрыва всегда будет существовать. Но урок и история мы вынесли и предприняли все необходимые меры. Вновь наступило молчание. Тишину разбавляли лязги и шуршание остальных членов Ордена, что находились в зале. Я проследил за манипуляциями одного из них и понял, что не так много времени до того, как все будет готово, у меня осталось».